Еще в квартире Лозинцевой Саше показалось, что его жена не то нервничает, не то как-то напрягается, и подумал, что, наверное, женщины в его отсутствии продолжали говорить о погибшей Кристине, которой было столько же, сколько маленькому Санечке, и вид ребенка расстроил Веру. Едва они вышли на улицу. Даша схватила мужа за руку. «Саня, там что-то странное». Только ты не думай, что я сумасшедшая, понимаешь? Вера дала мне халат и отправила меня в ванную снять костюм, а сама пошла на кухню варить кофе. Я вышла, смотрю, Санька уже к компьютеру подобрался, ни минуты же не просидит спокойно. Я кинулась к нему. «Отойди, — говорю, — немедленно. Это чужой компьютер, его нельзя трогать». А он мышкой щелкнул, экран засветился. Наверное, Вера его не выключила перед тем, как в кафе пошла. В общем, там на экране было несколько фотографий, и мне показалось, что я увидела Лилю Стасову. «Как ты думаешь, такое может быть?» Александр Каменский считал, что такого быть не может. Поэтому немедленно достал телефон и позвонил сестре в Москву. Вот, собственно, и все. — Ничего себе, однако! — протянула Настя. — Дашка далеко? — Рядом стоит. — Дай-ка мне ее. — Дашуня, опиши мне спокойно и подробно, как выглядела та девушка, которую ты приняла за Лилю, и в чем была одета. Прическа точь-в-точь, точь, как была у Лильки, когда я ее видела перед Новым годом. Только волосы немножко длиннее, сантиметра на четыре примерно. Куртка розовая, фирмы Шакок, На шее платочек от «Фэнди», серый с темно-розовым. На два тона темнее цвета куртки. На голове солнечные очки от «Гуччи». Как это «на голове»? Не поняла Настя. Ты хочешь сказать на лице? Да нет же, Настя, на голове. Ну, знаешь, как многие женщины делают. Носят на улице темные очки, а когда входят в помещение, то не снимают их, а поднимают высоко на теме, и они держат прическу, как обруч. Поняла? Поняла. А все эти названия фирм откуда? Ну, Настя, обиделась Даша. Я стилист или кто? Уж в шмотках-то я как-нибудь разбираюсь. И не забывай, я в дорогом магазине одеждой торговала. Хорошо, Дашенька, ты раньше времени не волнуйся, а завтра я все узнаю. Может быть, ты в самом деле ошиблась. А может быть, и не ошиблась, но есть какое-то совсем простое объяснение. Ты у самой Лозинцевой не спрашивала? Нет. Я сначала очень испугалась. Потом мне стало неудобно, что Санька в чужой компьютер залез. А потом я вспомнила, чему ты меня когда-то учила, и решила сначала Саше сказать. Вот и молодец. Ни о чем не беспокойся, я завтра вам позвоню. Настя вылезла из-под одеяла, нашарила в темноте ногами тапочки и прошаркала на кухню, выпила залпом стакан едва теплой воды из чайника, поморщилась, взяла сигарету. Что за чертовщина с этой фотографией Дашка не могла ошибиться, у нее глаз фотографический, она никогда не ошибается в том, что видит. Настя помнила, как началось когда-то ее знакомство с Дашей. Почти десять лет назад, да, осенью будет десять лет, она работала продавщицей в магазине дорогой одежды, и ей казалось, что за ней следят.